Глава 8. В центр. Иль. Ледяные коридоры возле таберы. Дэши. Дэша возглавляла один из четырех отрядов, окружающих таберу. Под ее командованием находилось почти 100 тысяч льдышек. Разумеется, такое количество нельзя быстро просто так переместить в узком коридоре. Поэтому был выбран самый широкий туннель, где бойцы могли стоять рядами по 20 адептов в каждом. И все равно отряд вытянулся, как огромная змея. Активации ледяной клетки это не помешало. А вот с точки зрения драки со осьминогами, было сомнительно. Адепты брали количеством, а сейчас одновременно в бою смогут участвовать максимум несколько десятков бойцов. Впрочем, это было к лучшему, поскольку монстры также не смогут атаковать отряд со всех сторон. Хотя вряд ли это уравняет шансы. Льдышки успели разработать стратегию на случай нападения. Первым делом строители засыпали туннель между отрядом и городом тоннами камней, дополнительно укрепив их спецнавыками. Времени у них было всего ничего, но когда от этого зависит твоя жизнь, то вот даже у самого ленивого адепта просыпается небывалый энтузиазм. Строители высыпали из накопителей заранее подготовленные камни, а потом быстро их укрепили. Теперь барьер по прочности ничем не уступал окружающим стенам, также укрепленным. Конечно, дай время, и монстры его пробьют. Даже сомневаться не стоило. Но на этот счет у Дэша имелась еще одна хитрость. Ледяной таран. Лучшие стратегии школы на основании предыдущих боев и окружающих условий подобрали наиболее подходящее коллективное умение. При его активации в конце цепочки бойцов должен был зародиться навык, который потом пролетит вперед, попутно подпитываясь от всех членов отряда, и в конце сомнет противника. Обычно таран использовался для взлома укреплений. Однако осьминогов можно было безо всяких скидок причислить к ходячим крепостям. Поэтому таран подходил как нельзя лучше, плюс навык не требовал высокой квалификации всех участников. Достаточно было нескольких умельцев, корректирующих направление импульса. Остальные же просто делились энергией. В общем, если какой осьминог пробьет слой камней, он получит солидный заряд энергии в рожу. По крайней мере, Дэши очень на это надеялась, потому что следом за тараном придет ее очередь. В смысле, она должна будет добраться до врат чудовища, так как лишь у нее имелось копье, пробивающее шкуру монстров. Кстати, Алекс не стал жадничать и выдал каждому из отрядов по одному экземпляру своего чудесного оружия. Их несли лучшие войны, лично отобранные Дэши. Хотя, надо признаться, лучшие воины школы сейчас сидели в табире в виде застывших статуй. Но с этим ничего нельзя было поделать. «Дэши, я чувствую монстров!» — обратилась к наемнице Кэрол, дежурный скаут отряда. В данный момент Кэрол стояла вплотную к каменной преграде, отслеживая чудовищ с той стороны. «Как близко!» «Ближе, чем до этого. Они уже осматривают барьер. С этим мы ничего поделать не можем. Пусть смотрят» как можно более обеспеченным голосом заявила Дэши. «Если прорвутся, мы их встретим. Ты веришь в разрушителя?» Неожиданно спросила Кэрол. «Разумеется. Зачем бы я иначе пришла сюда и вас привела? А может, он уже погиб, и мы тут зря стоим. Может, пора отступить?» Через нацепь укрепленных камней пробился жуткий вопль. Преграда приглушила вопль, но не остановила. Звук казался наполненным такой яростью, энергией и злобой, что многие невольно подались назад. «Что это?» — заорала Кэрол, шустро отскакивая от камней и прячась за спину наемницы. Дэша ее не винила. Мощь монстра поражала. Его голос сам по себе был оружием и вызывал неподдельный страх, который ей нельзя было показывать. «Это Василиск», — спокойно произнесла она и задумчиво добавила. «Как надрывается-то?» «Приятно слышать». Вот. Ва Василиск?» — пробормотала Кэрол. «Что его так разозлило?» «А ты как думаешь?» «Разумеется, Алекс. Так что он точно жив». «Считай, Василиск ответил на твой вопрос». «Но как разрушитель справиться с таким чудовищем? Василиска нельзя победить. Это уже не твоя забота». Оборвала ее наемница. «Следи за монстрами, а свои страхи оставь при себе. И не отвлекай меня больше пустым трепом». «Как скажешь». Сглотнула Кэрол, подошла к стене камней и снова сосредоточилась на поисках противника. Правда, тут же отскочила и завопила. Он ползет сюда! Кто? Невольно спросил один из бойцов. Василиск! Ты идиот! Разозлилась Кэрол. Осьминок сюда ползет! Хватит болтать! Все на позиции! Тут же скомандовала Дэша. Отдав приказ, наемница достала небольшой круглый камень и, согласно инструкции, быстро произнесла Алекс! Алекс! Камень ответил голосом босса, крайне быстрым и едва различимым из-за скорости. Дэша доложил насчет монстра. Правда, Алекс просто подтвердил, что принял информацию и отключился. Очевидно, он был сильно занят. Впрочем, это вопросов не вызывало. Страшно было представить, что творится внутри, раз Василиск так орет. «Помощи не будет, мы должны разобраться сами», — сообразила наемница. Тем не менее, разговор с Алексом приободрил ее. «Босс жив, значит, у них есть шансы. А каш-то есть». Стена содрогнулась, а камни заскрипели. Всем стало ясно, что сюда лезет незваный гость. «Приготовиться!» — взревела Дэши. Ее зычный голос пролетел над всей цепочкой бойцов, добравшись до самого конца. Адепты мгновенно напряглись, а сама наемница вышла вперед. Возможно, глупо было лидеру отряда первому бросаться в бой. Но этим Дэша хотела вселить в бойцов хоть немного уверенности. В ее отряде вообще собрались адепты из разных городов, и между ними еще не было слаженности. Командира они также не знали. Более того, некоторые из генералов школы справедливо интересовались, а че эта наемница, которая на Иль прибыла, можно сказать, вчера? Тут всем командует. В конце концов, они нехотя приняли ее руководство, но мало ли какая гениальная идея придет им в голову во время боя. Поэтому важно было стоять здесь на виду у всех. «Ха! Бросить бы этих недоумков на много. Посмотрела бы я, как они справятся!» Зло думала Дэши, не отрывая взгляда от стены. Надо сказать, монстр не торопился. То ли клетка ему сильно мешала, то ли он просто не хотел рисковать. Однако мерные удары следовали один за другим, и в конце камни перед Дэши взорвались. Из небольшой дыры высунулось щупальце. Наемница ловко подскочила и одним движением срубила кончик, а потом так же быстро отпрыгнула. Монстру это не понравилось. Он поднажал, насыпь затрещала еще сильнее, и перед бойцами появилась голова с горящими глазами. Осьминок добрался до них. Но именно этого Дэша и добивалась. «Таран!» — заорала она. «Сейчас!» Навык был давно готов, оставалось его лишь активировать. Ближайший координатор что-то сделал, и таран в мгновение ока добрался с противоположного конца цепочки в начало. Над бойцами пронесся огромный, кометообразный сгусток энергии синего цвета. К счастью, координатор не подкачал и загнал его точно в глаз монстра. Удар оказался настолько сильным, что пробил восьминоги солидную дыру. Чудовище явно такого не ожидало, заёрзало, пытаясь добраться до адептов, но как-то вяло. Еще. Приказала Дэши, и в существо воткнулся второй таран. «Это все! предупредил координатор. «Следующий удар надо готовить! Так готовь!» К счастью, двух ударов хватило. Существо перестало двигаться. Кэрол подтвердила, что тварь мертва. Дэша быстро оглянулась. Рядом с бывшей преградой остались лишь бойцы передней линии, скаут и координатор. Однако в ста метрах за ними начиналась плотная толпа адептов, поддерживающих клетку. Адепты не побежали, уже хорошо. Что еще лучше, на лицах окружающих появились улыбки, а глаза зарились надеждой. Они победили жуткую тварь, причем никого не потеряв. Небывалая победа с момента захвата Иля. Всегда бы так. Наемница широко улыбнулась и заорала. «Так будет с каждой из этих тварей!» На самом деле Дэша не сильно верила в победу. И это был лишь один из тысяч врагов. Причем не самый сильный и без поддержки босса, поскольку находился вне его поля. Короче говоря, так себе победа. Но, разумеется, она не собиралась этого показывать. «Шокт, ко мне!» — приказала наемница. «Да, босс!» — из толпы позади выскочил связист. «Что у других отрядов?» «Пока тишина!» «Только нам так повезло!» — вопросительно хмыкнула Деша. «Наверное!» — пожал плечами Шокт. «Ладно, срочно передай другим отрядам, что монстры могут ими заинтересоваться. Но таран работает. Правда, нужно два заряда». Не слушая ответа связиста, Дэша посмотрела на развороченного осьминога. Пока его труп сам по себе являлся препятствием. Но если твари захотят, то без проблем прорвутся. Причем еще быстрее. К этому надо быть готовыми. «Алекс, надеюсь, ты успеешь разобраться с поганым Василиском, прежде чем нас тут всех сожрут». Иль. «Окраина Таберы. Алекс. На миром надежды не было. Не потому, что та вдруг стала работать хуже. Просто слишком быстро менялась обстановка, и слишком много вокруг крутилось врагов, не говоря уже об агрессивной среде. С любым из этих факторов по отдельности Алекс легко справился бы, но не со всеми тремя сразу. По крайней мере, не с его запасами энергии». А что самое противное, обстановка начала ухудшаться, становясь тяжелее с каждой секундой. В частности, кольцо монстров не просто сжималось, словно огромный кулак, а слепалось, грозя вот-вот превратиться в один большой кусок плоти, из которого вырваться будет попросту невозможно. Василиск серьезно относился к своей безопасности и свиту не жалел. «Вот кому миром следовало пойти советникам. Эти двое точно нашли бы общий язык». Мысленно хмыкнул Алекс. Из-за плотного окружения начали страдать некоторые навыки. Например, сканирование, чья дальность сократилась в три раза, и теперь с трудом достигало сотни метров. И распределенная аномалия, которая дышала на ладан, потому что даже усиленные во много раз метки с трудом выполняли свои функции. Фактически, перед ним была уже не стая монстров, а гигантский, живой организм. Как тогда, в Кольце осьминогов. Но в тот раз у монстров не было командира, который вдобавок усиливал подчиненных. Алекс даже не знал размеров ловушки. Возможно, море твари тянется на километры. Зажатый со всех сторон, в полной темноте, с быстро пустеющим резервом и отказывающими навыками, он отчаянно искал выход. При этом его одолевал закономерный вопрос. Что он будет делать, если доберется до Василиска? Ну, попадет он в центр города, и что? Там же его встретит армия чудовищ, плюс ее хозяин. Будет только хуже. Ведь его план сократить по голове монстров и только потом схлестнуться с Василиском полностью провалился, поскольку чудовища решительно отказывались сокращаться. А свидетеля и двенадцатого уровня явно не хватит против Василиска и его свиты. Я должен их как-то ослабить. Ну как? В голову пришла новая идея. «Миром, где сейчас Василиск? Быстро спросил он. Не знаю, судя по последней атаке, так и висит в центре. Мы идем вниз. Ищи путь! «Вниз? Ты уверен? Может, вверх? К куполу? Там у нас хоть какие-то шансы вырваться!» «Нет, вниз!» «Мы еще можем отступить через купол!» Как и предполагалось, миром опять настаивала на отступление. А дальше спутница наверняка предложит не связываться с Василиском вообще. Она, кстати, уже намекала, что, мол, если попробовать пройти через барьер целой толпой, то монстр из воронки может не успеть всех сожрать. Естественно, что Алекса это не устраивало. «Мне нужен новый маршрут! Выполняй!» — рявкнул он. «Хорошо», — глухо отозвалась спутница. «Но сильно на меня не надейся. Я не могу найти дорогу в этом месиве». «Подожди-ка». Он торопливо достал упакованный в специальный контейнер врата головастиков, набранные возле барьера. Вся его добыча была разделена на восемь подобных бомб. Не хотелось использовать их до встречи с Василиском, но, похоже, время пришло. К счастью, небольшого усилия хватило, чтобы запустить разрушение врат и объединить силы. В результате в центре бомбы быстро зародился конфликт. Видимо, этому поспособствовали особые обстоятельства. Это адептам мешала зона покоя. А конфликту, наоборот, очень даже помогало в качестве дополнительного дестабилизирующего фактора. Алекс даже не стал отбрасывать бомбу подальше. Так и оставил рядом с собой, благо что у него имелась защита против конфликта. Темноту заволокло другой темнотой, более яростной. А после во все стороны полетели сгустки энергии. Как выяснилось, усиленные осьминоги слабо сопротивлялись конфликту. То ли они ослабили контроль Василиска, то ли просто оказались слишком губительным для поврежденных врат чудовищ. Так или иначе, монстров затрясло, их щупальца обвисли, а сами они застыли. Алекс словно попал в море гигантских молодых медуз. Но это только казалось, враги не погибли. «Маршрут, сейчас!» — приказал он. «Уже!» Перед ним появились несколько светящихся линий, уходящих вниз. Линии показывали, где монстры были ослаблены больше всего. Не пытаясь уничтожить легкую добычу, Алекс выбрал самую жирную и со всей возможной скорости устремился к поверхности. Увы, но снизу от монстров находились еще неповрежденные монстры. Пришлось использовать конфликт еще раз. А потом еще. Когда перед ним появились камни, он даже не сразу понял, что добрался до самого низа. Вместо домов и других строений улицы усеивали обломки. Где-то под ним, должно быть, валялись изломанные адепты. Но его сейчас волновало не то, что находится над землей, а то, что расположено под ней. Еще во время первого путешествия Алекс изучил карты Таберы. Разумеется, никаких секретных подземных ходов там не имелось. Местные же не были идиотами. Однако на картах указывались некоторые вспомогательные постройки. Из чего можно было сделать вывод, что тут имеется нечто вроде водопровода и тому подобных удобств. Все-таки Табера была каким-никаким мегаполисом, требующим кучу коммуникаций для комфортной жизни. А руководство школы комфорт ценило и отказываться от него не собиралось. Плюс парки, где порой встречались нежные растения и система искусственных водоемов также требовала постоянной подпитки. Причем, в отличие от дворцов пространства древних, Табера была городом попроще, и вместо хитрой аномалии все коммуникации прятались прямо под ней. В фундаменте, который в обычном состоянии представлял собой укрепленный слой за слоем, сплошной камень. Настолько укрепленный, что и камнем-то это вещество сложно было назвать. Где-то внутри него шли узкие и невидимые для большинства адептов каналы. Вдобавок ко всему, они были замаскированы полем энергии. Даже в мирное время этот путь не подходил для перемещения, особенно незаметного. Однако поле Василиска не только заморозило жителей Таберы, но и высосало всю доступную энергию из всех источников. В результате узкие каналы потеряли защиту и обнажились. Алекс без проблем нашел ближайший и сразу нырнул в него. Для любого местного внутри было слишком тесно, но не для мастера пространства. Скрип камней намекнул, что монстры его чувствуют и отпускать не собираются. Однако сейчас он находился в своей среде. Единственный Алекс не знал маршрута, поэтому просто помчался вперед, ориентируясь по карте и чувству направления. В центр, где лежала его цель. Путь петлял, уходя вправо, влево, а иногда шел назад. Тем не менее, Алекс все время приближался к цели. Должно быть, сверху его траектория напоминала метание мухи, бьющейся о стекло. И так же, как за мухой, за человеком охотились. Но тот двигался слишком быстро, а монстры не могли предугадать его местоположение. Собственно, Алекс и сам не знал, где окажется через секунду. Пару раз он вылетал наружу и немедленно нырял назад, слыша, как здание рушится за спиной. Сообразив, что происходит, миром подключилась к делу. Общими усилиями они добрались до центральной площади. Тут путь заканчивался. Но именно сюда Алекс рвался все это время. Телепортировавшись наверх, он оказался напротив центрального дворца, хотя самого здания не было видно из-за сплошной темноты. Откуда-то сверху гостя поприветствовал хозяин Таберы, а следом долбанул вибрационной атакой. Судя по всему, Василиск парил над дворцом льдышек и вопль и атаку алекс проигнорировал к нам приближаются монстры среди них живодеры доложила миром понял выкрикнул он устремляясь вперед дворец имел защиту но она не могла сдержать мастера пространства удирающего от армии чудовищ оказавшись внутри он обнаружил что дворец практически пуст не считая застывших адептов конечно из за этого сканирование более менее работало. быстро сориентировавшись алекс скользнул вниз В этот раз его целью был не водопровод, а подземное хранилище, устройство и расположение которого ему подробно описал Лов. Его интересовали великие артефакты. Он не знал доподлинно, насколько артефакты важны для монстров в стадии раскрытия ядра. Но раз Василиск висит точно над ними и не позволяет другим монстрам приблизиться к дворцу, значит, чем-то важны. А раз так, нужно избавить Василиска от их подпитки. Большой парень, конечно, разозлится, но, возможно, чуточку ослабнет. И тогда Алекс сможет осуществить следующий шаг, который он пока еще не придумал.